Тюрингенский лес. Окрестности Рабинхорста. 16 февраля 1943 года. На сей раз Штернберг вступил на капище, словно в свои законные, ему так хотелось думать, владение Теперь Зоненштайн принадлежал ему и только ему, безраздельно. Он вновь стоял на алтарном камне и смотрел на часы. Стрелка мерно отсчитывала секунды. Низкое небо нависало над заснеженными верхушками огромных камней. Скала за рекой казалась гигантским пустым киноэкраном. Однако за обыкновенностью серого дня таилось нечто, с трудом умещавшееся за драпировками обыденности. Штернберг, пожалуй, не удивился бы, увидав сейчас среди мегалитов пару черных волков из легенд. Но ничего не происходило. «Хочу, чтобы время пошло вспять», — думал Штернберг. «У меня же получилось в прошлый раз. а чего же не выходит сейчас?» Стрелки часов ровно шагали вперед. Штернберг посмотрел на темные тучи, едва волочившие тяжелый груз, уже сыпавшиеся через край первыми редкими снежными хлопьями. Древние возносили здесь молитвы, сила которых была такова, что заставляло солнце быстрее или медленнее двигаться по небу. Нет, точнее не так. Заставляло время нестись во весь опор или едва ползти, превращая минуты в часы. Выходит, что день может длиться как целый год. Это ж сколько тогда можно успеть за один день? И ему показалось, что стрелка часов запнулась, и следующий шаг сделала медленно и неуверенно. И словно бы чьи-то ладони покровительственно легли сзади на плечи, мягким прикосновением. окатившим спину волной колких мурашек. Он резко обернулся, хватаясь за кобуру. Недвижимый пустой воздух, одинокая цепочка его следов, ведущая к жертвеннику. Он озирался по сторонам, пульс глухо колотился в ушах, но страха почему-то не было. Испуг, едва вспыхнув, сменился холодной, прозрачной эйфорией. В тишине царившей на капище слышалось молчаливое одобрение. Он досадливо тряхнул головой, пытаясь ухватить ускользавшую нить мысли. «Нет, здесь нужен не приказ. Здесь требуется просто желание, идущее из самой глубины души». Похоже, свойства мегалитов напрямую зависят от желаний стоящего в каменном кругу человека. Успех первого опыта объясняется очень просто – Тогда он всей душой, зло и пронзительно желал, чтобы время поворотилось вспять. И сила его желания немедленно запустила какой-то скрытый в каменном комплексе механизм. Или просто сконцентрировалась в луче воли, многократно отразившись от множества каменных зеркал вокруг? Из черной тетради. «С марта мои поездки к Зоненштайну стали регулярными». В начале весны сорок третьего года я только и делал, что курсировал между археологическим памятником и мюнхенской лабораторией оккультного отдела АННЕРБЕ. Вскоре я уже проводил эксперименты с моделями Зоннштайна, которые в документах я обозначал просто зеркала. Разработки, связанные с пробуждением у людей телепатических способностей, с Гиммлера, переросли в исследование по преодолению хода времени. Мысль есть энергия. Это первое, что надлежит усвоить тому, кто приступает к изучению оккультных практик. Теперь я знал, что и время есть энергия, и эти два вида энергии могут взаимодействовать между собой. Вскоре произошло то, что заставило меня серьезно задуматься. Я никогда не относился к зеркалам, как к забавной игрушке. В круг камней капища я всегда входил как в храм, и со всеми моделями мегалитического комплекса обходился бережно и почтительно, словно с младшими братьями Зоненштайна. Более того, сами собой выработались связанные с новым изобретением правила, которым я по собственному желанию почему-то неукоснительно следовал. Перед работой с зеркалами я всегда старался настроить себя на самый безмятежный лад. Я просил у зеркал прощения, если был чем-то раздражен или если меня донимала какая-нибудь неприятная навязчивая мысль. И вовсе не подходил к моделям, если был сильно не в духе. У меня вошло в привычку беседовать с зеркалами, вести эдакий, странный полудиалог, подразумевавший молчаливые реплики. Это напоминало игру, в сущности, это она и была, но по-настоящему ритуальное, священная. Мне казалось, все должно быть именно так и никак иначе. Но другие не желали прислушиваться к моим рекомендациям по обращению с зеркалами. С первого взгляда, надо признать, довольно странными. Для остальных зеркала были просто очередным устройством. Да, необычным, гениальным, удивительным. Но в конечном счете всего лишь устройством, из которого следовало выкачить все возможное. Вначале я подумал было, что небрежное обращение с зеркалами способствует возникновению неуправляемых потоков тонких энергий. Но все оказалось гораздо сложнее. От чего то зеркала не желали подпускать к себе некоторых людей. Не желали. После страшной катастрофы в Бёддекене я стал говорить о своем изобретении только так, автоматически одушевляя его». Главной целью экспериментов, проводимых в бывшем монастыре Бёддекен, неподалеку от Вевельсбурга, было выявление закономерностей, согласно которым зеркала принимали или отвергали операторов. В качестве подопытных были взяты люди самые непохожие. Застенчивый помощник главного библиотекаря Вевельсбурга, разбитная буфетчица из отеля в Падерборне, прославленный ас, недавно получивший бриллианты к рыцарскому кресту, несколько заключенных различных национальностей из концлагеря Нидерхаген, узники которого использовались как рабочая сила для реконструкции замка Вевельсбург, а также трое младших сотрудников Аненербе и двое эсэсовских генералов. Последние напросились сами, и, собственно, из-за них все и случилось. Первым был небезызвестный Ханс Каммлер, из строительного управления, про которого потом стали поговаривать, будто он руководит проектом по созданию машины времени, а все лишь из-за того, что ему однажды захотелось побаловаться с моими зеркалами. Другой чиновник из этой бравой команды, незадолго до того проводивший инспекцию концлагерей, похвалялся меткой стрельбой с балкона комендантского дома по движущимся целям. Эти предприимчивые господа воспылали идеи впечатать в энергетическое поле Земли постулата величия фюрера путем помещения фокус-зеркал большого портрета Гитлера и собственных благонамеренных персон. Их шумное присутствие вызывало у меня неконтролируемые приступы отвращения. Вероятно, это также послужило не последней причиной произошедшего. Позже я осознал, что каким-то образом связан с зеркалами даже тогда, когда нахожусь вне их фокуса. Стоило офицерам внести в пространство установки портрет, как под потолком зала возникли крупные сгустки ярчайшего белого света, вроде шаровых молний. Это уже само по себе было очень страшно, но чиновники не потеряли присутствие духа и заявили, что данное явление следует расценивать как знак высшей избранности фюрера. И тут паркет вспыхнул у них под ногами. Один офицер сгорел заживо, а другого, Каммлера, вышвырнуло прочь из установки в угол зала неведомой силой. Из окон ударило пронзительно лиловое сияние. Казалось, воспламенились небеса. Дальнейшие все очевидцы описывали по-разному. Мне все это вспоминается как мутный и бессвязный кошмар. В тот вечер и затем всю ночь, небо над Вивельсбургом и окрестностями пылала непередаваемыми оттенками лилового и белого. Ткань времени и пространства натягивалась и рвалась. Возможно, я единственный человек, слышавший, как она рвется, с оглушительным треском тысяч электрических разрядов. И затыкать все прорехи пришлось мне, поскольку лишь я один хоть что-то смыслил в происходящем. Помню, что тьма и туманный свет причудливо перемешивались между собой, тонкими слоями, и все почему-то было прозрачным. Я наяву увидел собственные вены, кости, аккуратные суставчики кисти. Я набрасывал на конструкции из металлических листов, служившие моделями мегалитов Зоненштайна, какие-то тряпки, портреты, портьеры, чьи-то плащи и шинели, а затем несся по подземному ходу в Вевельсбург. Потому что в крипте под залом Вальхаллы Гиммлер приказал установить систему металлических плоскостей, подобную макету с Зоненштайна. Одному богу было ведомо, как на нее могло повлиять створившееся в Бёддекене. Доктора говорили мне, что невозможно получить столь сложный перелом руки в результате простого падения. Но и мои рассказы о том... как в подземном ходе между Бёддекеном и Вевельсбургом что-то невидимое вцепилось мне в руку и потащило прямо в стену. Врачи отвергали, как бред травмированного сознания. Тем более, что в крипте Вевельсбурга на меня накинулся какой-то служитель, с перепугу вообразивший, что я своими порождающими молнии устройствами намереваюсь совершить не иное, как покушение на жизнь, недавно прибывшего в замок Рейхсфюрера». и потому от души ударил меня по голове острым ребром металлического табурета, после чего я свалился ему под ноги затылком на каменный пол. Почти три недели, проведенные на больничной койке, дали мне немало времени для раздумий. Я чувствовал себя виноватым перед зеркалами. Я обохвалился, как последний дурак. Я был самонадеянный и недальновиден и получил по заслугам. я раскаивался И мысленно просил у зеркал прощения.